Глава 14. Подготовка. Загрузившись вещами и взяв канистры в руки, я направился к мотоциклу. Парни уже переодевались, собирали оружие и форму, а трупы утаскивали подальше от дороги. Имеется шанс, что их не сразу обнаружат. Добрался до мотоцикла, запахавшись и вспотев. Еще плечо правое ныло. Все же не до конца восстановился. Вдали взревел движок грузовика, и машина укатила. Чуть позже и обе телеги следом отправились. Парням главное не светить побитыми лицами, а то мало ли что заподозрят. Я же, сложив вещи в коляску, стал снимать форму с немцев. Один моей комплекции был, пусть он рядовой, главная форма подходит. Ее и надел, пахнущую его потом. Не самое приятное дело, но нужно. Тела утащил подальше на обочину, чтобы трава высокая скрывала. После этого забрался в седло, изображая обычного мотоциклиста за спиной карабин наискосок висит, и покатил в сторону, противоположную той, в которую умчались летуны. Им километра три всего ехать, с вершины холма, куда я еще не успел подняться, а пушку того леса можно хорошо рассмотреть. В баке Цундапа бензина оставалось две трети от объема. Долил из канистры, что на коляске закреплена была, теперь надолго топлива хватит. Пока мотоциклистов и грузовик не начали искать, я планировал покинуть эту зону. Летчиков предупредил, что немцы к пасечнику могут нагрянуть, так что им лучше в лесу укрыться и следы замаскировать, чтобы не было видно, что они в лес сворачивали. У старшего поста планшетка была, а в ней карта. Обозначений немного, но куда больше, чем у унтера, что муку вез, и я хотя бы разобрался, что здесь и где. Катил я в сторону, куда грузовики с эмблемами Люфтваффе двигались. Хотелось разведку провести, глянуть на аэродром, определить, по зубам ли он мне прикинуть, какие силы для его уничтожения надобны. Когда передавал трофеи, то забрал себе кабуру с люгером артиллерийской модели. Машинка великолепная, и я не прочь получить ее в качестве наградного оружия. Автомат капитану отдал, а из одного магазина выщелкал патроны, мне тоже пригодятся. Зря, наверное, помимо пулемета, установленного на коляске, мне достались два карабина и МП с шестью запасными магазинами. Скорость держал приличную. Один раз даже до 50 километров в час разогнулся, с холма скатываясь, а так не выше 30 двигался. Ехать долго пришлось, причем в одном месте не там свернул, пришлось возвращаться. Наконец заметил на горизонте постройки среди деревьев. Но это не очередная деревня, кажется, там есть самолеты. Остановился, достал из коляски бинокль и убедился, что не ошибся. Аэродром фронтовой, бомбардировочный, жаль не штурмовой, но и так неплохо. Убрав бинокль на место, достал планшетку с картой ефрейтора и отметил местоположение аэродрома. «Теперь стоит вскрыть систему охраны, узнать, что за часть здесь стоит и сколько тут самолетов». Приметив в стороне рощицу, я прикинул, нельзя ли разместиться в ней и оттуда наблюдать за аэродромом. Однако подумав, отказался от этой мысли. «Слишком явное место для наблюдения. Роща должна быть под присмотром. Нужно что-то другое поискать». Стронул тарахтевший на холостом ходу цундап с места и покатил дальше. Пришлось объехать аэродром, пока не нашелся отличный овражек, заросший кустарником. Конечно, высоких деревьев тут нет, чтобы с верхушки изучить расположение аэродрома. Но как укрытие место идеальное. Скатившись вниз, я прихватил топорик, который нашел в багажном отсеке коляски, пока трофеи изучал. И нарубив веток, замаскировал машину. После этого осмотрелся. Вроде тихо хотя чувство направленного на меня взгляда имелось. Расстелил кусок найденного в машине брезента и стал готовиться к приему пищи. Третий час уже, а я так и не успел поесть, все некогда было. Под рукой автомат и моя, Светка, плюс пара гранат и наган. В случае чего шуметь все же нежелательно. А готовил я похлебку. Мне так супу что-то захотелось, что решил не отказывать себе в этом желании. Фляжки, что у тех трех немцев на посту были, я летчиком отдал. А у постовых еще двухлитровый термос с кофе оказался. Причем термос не немецкий, а наш. Себе его оставлю. Их мало выпускали. Я всего один видел до войны, у комполка. Термос я не трогал, хотя кофе попробовал. Это, конечно, не какао, но тоже ничего. Тем более молоко добавлено и немного сахара. Проезжая речку, я заполнил все четыре имевшихся у меня фляжки. Срубил сухой куст и, выкопав ямку своей лопаткой, развел костер. Слил из одной фляжки воду в котелок, плюс половину из другой, и подвесил котелок над костром. Чая не буду заваривать, пока кофе не закончится. Чужой взгляд все елозил по мне, неприятный, жгучий. Я же прикидывал, кто за мной наблюдает, наши или немцы. И те, и другие могут, аэродром неподалеку, и трех километров нет. Вполне возможно, тут кто-то из наших диверсантов окопался. Костерок у меня бездымный, не видно его со стороны» когда вода закипела я посолил ее и кинул в котелок нашинкованную луковицу чуть позже добавил макарон при этом демонстративно достал гранату выдернул кольцо и положил под ногу прижав подошвой сапога предохранительный рычаг гранат у меня было ровно 9 6 немецких колотушек с поста и три моих две f1 и одна противотанковая сорокового года выпуска так и продолжил заниматься готовкой с гранатой под ногой Скрыл банку с тушенкой И приготовился вывалить половину в котелок. Получится отличная мясная похлебка. И все же я прав, я тут не один. Никого не видел, но чувствую не отпускала. Ладно, выходите, я вас вижу. Особой надежды, что моя уловка сработает, не было. Однако секунд через 10 кусты раздвинулись. И ко мне вышли двое. Двухцветные камуфляжные костюмы, пилотки, заросшие лица. У одного СВТ, как у меня, у другого ППД и пистолет. Видимо, командир. Да и планшетка только у него. Знаков различия не видно. Вернув чеку на место, я убрал гранату, встал и козырнул, представившись. Старший лейтенант Барт. Выполняю особое задание командира 63-го стрелкового корпуса генерала-лейтенанта Петровского. Это тот Барт, что под Луцком немцев удачно бил? Тот самый. Обмениваясь с ними рукопожатиями, подтвердил я. Тут временно, командировали. Немецкие летчики наших изрядно нервируют. Вот и просили помощи. Две недели дали, потом вернусь. Капитан Сульцев, 214-я воздушно-десантная бригада. Мы, похожи, с тем же заданием. Уничтожение вражеских аэродромов с техникой и личным заданием. Тут уже две недели. Потери имеются. Но несколько сгоревших самолетов у нас на счету есть. «Присоединяйтесь», — предложил я, садясь и добавляя тушенку в котелок. «Поедим и поговорим». «Я сегодня только высадился. На рассвете». «Пока только знакомлюсь с обстановкой. Разве что грузовик с мукой захватил и уничтожил десяток полицаев, освободив наших летчиков. У них есть где отсидеться. Отдал им машину, и мы расстались. Ну и пять немцев уничтожил. Это пока все мои дела на сегодня». «Очень приличные дела», — покачал головой капитан. «Кстати, как ты нас заметил?» «Не, не видел», — отрицательно мотнул я головой. «Взгляд почуял и решил проверить, а вы купились». «Вот как. Что ж, буду знать». Бойцы изрядно поизносились, припасы добывали у немцев, что удалось всего пару раз. Но нынче пусты были, так что от моего приглашения не отказались. Когда интендант собирал меня, то спросил, что класть. Я велел ему три пачки макарон положить, пять банок с тушенкой, пачку гречки и кило сухарей. Вот и все, что у меня было. Овощи, это еще Света в Москве положила, к слову. Луковица последняя оставалась. Те, что были, еще в эшелоне съел с кашей и супом. Разрезал и ел в прикуску. Ничего так получалось. Сало и чеснок пока не трогал, как и две банки с тушенкой. И это я еще не считаю пайки с поста и плитку шоколада, что тут же в мотоцикле сложены. На одного дня и на десять точно хватило бы. Мы поели втроем. Я сало выложил, чеснок, сухари. Ну и кофе допили, опустошив термос. Всем хватило насытиться. Про то, что есть нужно молчать, десантники, видимо, не знали и забрасывали меня вопросами. Описал свои действия на Украине, что и как происходило. Ну и меня они ошарашили. У этого аэродрома бойцы уже третьи сутки и теперь полностью уверены, что это ложный аэродром. Стащили сюда всю побитую и поврежденную технику, расставив рядами, усилили зенитную и наземную охрану, устроили засады и засеки. В этой роще тоже пост был. Не обрадовали, пробормотал я, попивая кофе. Сюда шли груженные машины и топливозаправщики с эмблемами Люфтваффе. «Это когда было?» – заинтересовался капитан. «Часов в девять утра. В 20 километрах отсюда встретил». «Мы их не видели», – нахмурился капитан. «Значит, настоящий аэродром где-то рядом. Но мы не слышали шума моторов, хотя наблюдали бомбардировщики на небольшой высоте, когда они мимо пролетали». «Работаем совместно?» – поинтересовался я. «Согласен». Тогда так. Поделимся припасами. Мне на сутки хватит, остальное заберете. И ищите, где настоящий аэродром». Он у леса должен быть, так самолеты прятать удобнее. Возможно, есть капониры и усиленная охрана. Взлетать из дороги могут, чтобы следов на поле не оставлять. Нужно прикинуть, где встретимся, если найдете самолеты. А когда я силы соберу, ударим по аэродрому. Годится. Дальше мы обсудили место встречи, чтобы устроило обоих. Я уточнил, где видел грузовики Люфтвафы и направление, куда они ехали. Я поделился припасами. Две гранаты отдал, одну Ф-1 и противотанковую. Патронами поделился, 50 штук дал. Немецким оружием парни не заинтересовались. Только все немецкие гранаты забрали. Те, что колотушки. До да, пачку кофе я ему отдал и шоколадом поделился. Мне чай больше нравится, хотя лучше всего какао. И мы расстались. Парни с наступлением темноты уйдут, чтобы внимание не привлечь. А я, собравшись, завел мотоцикл и покинул овраг. Встречных разных хватало. Похоже, о десантниках немцы хорошо знали и продолжали их искать. Однако пока поста жандармов мне не попадалось. Два других было, но там не обратили на меня внимания. С виду обычный солдат. Но вот мотоцикл менять нужно. Наверняка его уже хватились. А связь между постами хорошая. Передадут приметы и перехватят. Поэтому, когда я засек еще один пост на дороге, то решил. Все, беру технику. Не мотоцикл, хотя он тоже был. Пост броневиком был усилен, советским пушечным БА. На бортах огромные кресты намалеваны, видимо, чтобы свои не подстрелили. Изучив этот пост, развернулся и доехал до опушки довольно большого, судя по карте, леса. Загнал мотоцикл вглубь чаще. Там повезло найти озерцо. Забросал технику ветками и решил переждать до вечера. Отмыл термос от кофе, фляжки наполнил. Подумав, развел костерок, бездымный. У меня чуть початая пачка макарон и полбанки тушенки оставались. Готовое блюдо убрал в тот же термос. Теперь не придется тратить время на готовку. Похоже, в этом лесу какое-то наше крупное соединение окружили. На опушке наспех вырытые стрелковые ячейки. От некоторых с обрушенными стенками еще несет мертвечиной, Военного имущества брошено немало. Шинели, каски. Сорокопятку без замка, прицела и с пробитым щитом приметил. Поискав, я подобрал себе шинельку. Отрыхнул ее от пыли, примерил мой размер и повесил на ветку сушиться. Ночевать без такой необходимой вещи не очень удобно, и простыть на земле можно. Подумав, подобрал еще одну и тоже повесил сушиться, укроюсь ею. Все свои вещи из мотоцикла достал и отнес на опушку, когда уже темнеть начало. Оставив при себе только ноган с глушителем, я налегке рванул к перекрестку. Пять километров до поста проделал за час. Тут такое расстояние и в светлое время суток преодолеть сложно. А уж ночью, да еще по неровной поверхности, можно считать настоящим подвигом. Дважды падал. Один раз чуть серьезно ногу не повредил. Хорошо среагировал, когда правая нога в нору попала и успел в перекат уйти. Однако добежал. Последние 200 метров двигался по-пластунски. Эти гады туалет вокруг поста устроили. Так чуть на заминированное место не заполз. Пришлось крюк делать. Пока полз, поглядывал, как там немцы. То, что пост не сняли ночью, меня порадовало. В принципе, я на это и рассчитывал, раз он усиленный. Однако, что меня удивило, народу оказалось многовато. Я, когда пост изучал, кроме экипажа броневика и трех жандармов, больше никого не видел. А сейчас еще отделение солдат появилось. Видимо, их ночью привезли, на усиление. Два десятка немцев на меня одного — многовато. Но возвращаться не хочу. Буду работать, в себе я уверен. «Надо проредить их так, чтобы остальные это заметили слишком поздно». Резко и громко затрезвонил телефон, перепугав не только меня, но и половину немцев. Матерился не я один. Чуть с Кондратьем не повстречался. А старший поста, Хахача, явно его шутка была, подошел и снял трубку с аппарата. Мысленно пообещав этому фельдфебелю страшной смерти, продолжил движение, пока он своим разговором отвлекает внимание. Судя по ответам, он докладывал, что у них все спокойно. Я же наткнулся на телефонный провод, который шел до ближайшего столба, где была натянута телефонная линия. Костер, у которого сидело шестеро солдат, освещал пост, потому я рассмотрел знаки различия старшего. Фельдфебель и есть. Причем у него имелась бляха, как и еще у двоих. Повезло. Один жандарм отдыхал, второй у обочины прогуливался. Фельдфебель бдил. Часовой у техники, двое из экипажа броневика в нем и сидели, но дверца открыта, душно им. Второго часового я случайно заметил. Под часик он охранял того, что у техники. Похоже, наши десантники заставили уважать себя, если немцы так над своей безопасностью дрожат. Я снял под часика, взрыв у костра заглушил хлопок, и следом за ним часового, под ту же шумовую завесу. Так как часовой зашел за броневик, его было не видно от костра. Едва успел его подхватить, чтобы не загрохотал амуницией, и осторожно положил на землю. Быстро выкинув из барабана две стреляные гильзы, я подкрался к броневику, которым был БА-11, а не БА-10, как я поначалу думал. Там и разница-то только у шасси. У десятки с полуторки повышенной проходимости, у одиннадцатого с ДИС-6. С этой стороны дверь была закрыта, а открытая — та, что со стороны костра, с правого борта. Заглянув в смотровую щель, я определил, что оба члена экипажа спят, один даже слегка похрапывал. Приставив ствол глушителя к щели, я дождался, когда у костра снова засмеются. Новая шутка, и снова взрыв хохота. Дважды щелкнул револьвер, и половина экипажа броневика уже не проснется. С пулями в головах это сложно. Но тут все прошло не по плану. Послышался рев движка, и на холме появились отсветы фар. Грузовик блиц скатился вниз к посту. Два солдата потащили к кузову термосы. А Фельдфебель принялся ругать водителя, что тот поздно приехал, на что последний оправдывался пробитым колесом. «Опель уехал, похоже, на нем развозят пищу по постам, а я продолжил. Точнее, я продолжал уничтожать противника и пока Блиц тарахтел мотором. Сначала убил двоих, что отлить пошли. Одного из нагана, второго ножом. Потом еще одного, что к мотоциклу подошел, застрелил с 15 метров. Немцев осталось 12 ровно». Я снял с последнего из убитых автомат и приготовился к бою. Вдруг тревога поднимется. Накаркал. Один из солдат окликнул тех, что отошли, и мое далекое «я-я» как-то не прокатило. Я ударил из автомата по немцам, сидевшим у костра, удерживая автомат левой рукой, а справой отстреливая из нога на тех, кто к оружию рванул. Когда в автомате и револьвере закончились патроны, раздавались только стоны, но уже никто не бегал. Сделав шаг за броневик, Я отбросил автомат и быстро перезарядил револьвер, после чего пробежался и добил подранков. К сожалению, Фельдфебель оказался убит, но один из его подчиненных с ранением в живот о многом мне рассказал. Кстати, о ложном аэродроме он был не в курсе. Видимо, их не ставили в известность, где ложные, а где действующие. На карте Фельдфебеля, к счастью, все нужные метки были. Неподалеку от ложного аэродрома, в небольшой роще, действительно располагался настоящий, думаю, как раз для тех бомбардировщиков, что видели десантники в небе. Более того, еще два аэродрома указаны были, похоже, со штурмовиками и истребителями. Это ближайшие, если еще не указано, там зона ответственности других подразделений. Добив подранков, я стал собирать оружие, укладывая его в боевой отсек броневика и коляску. Да, я это все забираю. Трофеи собрал, форму всю снял. Думаю, когда обнаружат, что пост вырезан, а это сделают довольно быстро, дадут ориентировку с описью похищенного и угнанного. Так что днем использовать то, что я с поста угнал, не стоит. Убедившись, что остались только обобранные трупы, я залез в броневик и проехал полпути до леса. Затем, отогнав машину с дороги в сторону, чтобы внимание не привлекало, рванул обратно за мотоциклом. Тот был загружен в основном обмундированием и амуницией. Внезапно зазвенел телефон. «Я как раз у мотоцикла подкачивал топливо». Вздрогнув, выругался от души, снял трубку и ответил. «Фельдфебель Клюзе, код 124 m м Затем повторил то, что сказал Фельдфебель в прошлый сеанс связи. «Немецкий я подтянул, пока в госпитале лежал. Там аж шестерых знатоков нашел. Пусть легкий акцент есть, но языком я уже владел в полной мере». «Принято. Тихо у вас». «Автоматную очередь слышали недалеко». Кто-то разом весь магазин выпустил, судя по звуку, из нашего автомата. Я направил шесть солдат с унтером Хафманом на холм, там видимость лучше, пусть осмотрится. Да, с пятого поста тоже сообщили, что в вашей стороне стреляли. Будут какие новости, немедленно сообщите. Будет сделано. Звание офицера, что со мной связывался, я не знал, но и так прокатило. Вернув трубку на место, я разбил телефон, потом завел движок мотоцикла и погнал на холм. Так, перекатами, я перегонял технику. Загнав мотоцикл в лес, все с него я убрал в броневик. А саму бронемашину запер, ключ от замка у командира экипажа нашелся в кармане. Вещи свои на мотоцикл жандармов погрузил и, покинув лес, покатил прочь. Оставшаяся техника задел на будущее, пусть и укрыта в каких-то пяти километрах от уничтоженного поста, но вряд ли так близко активно искать будут. Скорее расширят район поиска на дальность, а то за ночь укатить бы успели. Ехал я прямиком в Минск, до которого и добрался за час до рассвета. По пути порубал половину порции макарон. Как рассвело, спокойно въехал в город. Миновал пост, где как раз колонну грузовиков с солдатами выпускали, поэтому на меня не обратили внимания. У меня на груди висела бляха фельджандарма, а пулемет я снял и убрал внутрь коляски. Если еду один... Гулемет глаза бросается. Зачем он, если посадить за него некого? Немцы-педанты, они сразу на такое внимание обращают. Зачем мне в Минск? Ответ прост. Тут большая ремонтная база по восстановлению техники. Если разом угнать восстановленные танки, а тут и советские бронемашины ремонтируют, в основном Т-34 и КВ, и разделившись на несколько групп атаковать все аэродромы, что указаны на карте, то можно быстро выполнить задание вместе с просьбой Потапова и вернуться к своим. Проехав половину города, я выбрался на улицу, где находился ремонтный завод. Он располагался рядом с железнодорожной станцией, потому были слышны звуки из депо, свистки паровозов и грохот составов. Приметив колонку, я остановился около нее и не глуша мотор, что-то там со стартером заводится только с десятого раза, набрал свежей воды во все фляжки, заодно сам холодненькой напился. Раннее утро, 6 часов только наступило, улицы фактически пусты. Я отнес в коляску наполненные фляжки и, отхлебывая из своей, наблюдал, как молодая женщина, закутанная в какие-то тряпки, делающие ее подобием старухи, помогала идти старичку с седой бородой. Тот тяжело опирался на клюку. У женщины на сгибе локтя была большая сумка. Не знаю, что именно в них привлекло мое внимание, но я пристально изучал эту парочку, что заставляло тех сильно нервничать. На улице еще две женщины было, но далеко. И двое приблотненных парней в стороне ошивалось, наличие которых удивляло. Они так рано обычно не встают, предпочитая ночной образ жизни. Немцев на улице пока не видно, меня в их форме не считаем. Повесив фляжку на пояс, я уверенным шагом направился к этой странной парочке и встал, перегородив им дорогу. Те молча остановились, опустив глаза в землю. «Знаешь, я тебя не сразу узнал в этих обносках. Одно дело шикарный военврач, от вида которого у меня слюнки текли». И тут вдруг такая заморашка Женщина удивленно подняла глаза, изучая мое лицо и явно пытаясь вспомнить, где меня видела. Пришлось подсказать. «Соседка твоя по лестничной площадке, Светлана. Я к ней захаживал». «Она уже родила?» «С чего бы это? В конце августа ждем». «Я девочку хочу». А Света на мальчика рассчитывает. «Как она?» «Четыре дня назад видел. В порядке была. Родственников из Ленинграда ждала». В последнее время на работу не ходит, тяжело ей. Дали отпуск по беременности? Мне все любопытно было, ты же не муж ей. Нет, люблю женщин старше себя. К тому же Света немецким владеет, подтягивала меня. Хотя ты мне понравилась не меньше. Если тоже ребенка завести захочешь, я всегда готов. Кабель, сделала неправильный вывод она. Я вспомнила тебя, ты был курсантом танкистом Часто к Светке бегал. Соседки-старушки говорили. «Я и сейчас танкист Старлей. Две недели назад героя в Кремле получил. Поначалу не понял, кто вы. Подпольщики? Маскировка грубая, и у вас, и у вашего прикрытия, что блатных изображают. Этот контингент в такую рань не ходит». Женщина обернулась и махнула рукой, прогоняя парней, что уже опасно приблизились и, похоже, меня убить собирались, давая возможность этой парочке уйти. Они встали как вкопанные, удивленно посмотрев на женщину, А потом, сделав независимый вид, отошли к колонке. «Мы подпольщики», — помедлив все же сообщила та. «Я в окружение попала, теперь меня прячут, и я делаю операции раненым». «Ну, я примерно так и понял. Вот что, в Минске я ненадолго выполню задание и к нашим вернусь. Если хочешь, можешь к моей группе присоединиться. Два-три дня, и ты у наших будешь. Может, даже раньше. Задачу мне, в принципе, плевую поставили». «Небольшая у тебя группа». «Сейчас?» «Сейчас двое, ты да я. А к вечеру будет полторы тысячи. Немцы молодцы. Сами собрали бойцов и командиров в лагерях. Открывай ворота, да выбирай себе, кого нужно. Я так на Украине делал. Поэтому сюда и направили. В командировке я. Ты как?» «Извини, но я нужна тут. У подпольщиков один врач?» «Нет, но...» «И чего тут думать? Шанс есть. Хватайся за него. Мне нужно подумать. Скорее посоветоваться». «Ладно, я проведу разведку и вернусь сюда же, к колонке, через два часа. После этого покину город, так что думай». Развернувшись на каблуках, я вернулся к колонке. Фляжка-то полупуста, долил ее и, устроившись за рулем мотоцикла, покатил дальше. Оставив мотоцикл неподалеку от проходной завода, я спокойно прошел на территорию, пока выпускали два грузовика, и стал любопытствовать. «Бляху снял, тут она бы только привлекала внимание». Местные тоже работали на этой ремонтной базе. Несколько человек было в грязной и рваной красноармейской форме. Кто-то и в командирской ходил. С формы срезаны петлицы, красноармейские звездочки отсутствуют. Приметив самого авторитетного из ремонтников, причем в командирской форме, что в вороте комбеза была видна, я решил поговорить с ним. Сделать это надо как-то так, чтобы немцев не насторожить. Их тут немало, и за пленными они следят особо. Мало ли кто в танк залезет и закроется». Все, правда, без боя комплекта стояли, но если танк на ходу, то пленный может натворить дел. Наверное, танки отремонтированные без топлива держали, это логично. А немцы отнюдь не дураки, как бы их ни пытались выставить таковыми в советских фильмах. Мне пришла интересная идея, как без свидетелей поговорить с этим командиром. Я направился к ближайшему технику, немецкому фильтфебелю.